Глава 52. Таймус Эрл, Дом Алисы и Логана Аркон. «Долго. А побыстрее никак?» — хмуро спросил Тай. «Нет», — матнул головой Логан. «Неделя минимум. Сам знаешь, мы и так с трудом подобрали команду устойчивых комментальной магии бойцов. Причем драконов в ней всего трое. Как оказалось, мы сильно подвержены внушению. «В чем нам с тобой?» Уже представилась возможность лично убедиться. К тому же мы не знаем, какова природа способностей Ланроса. С его сестрой разбираются, но пока ничего не ясно. Так что придется готовить группу ко всему подряд. Если Ланрос подчинит хотя бы одного, ничего не выйдет. И открыто действовать нельзя. Он уже успел обработать нескольких советников и за мной настоящую охоту устроил. А может, просто подкраулить и свернуть шею ублюдку? — предложил Таймус. — А ты уверен, что успеешь? — усмехнулся Логан. — Действовать нужно наверняка. Иначе и сам не заметишь, как запишешься в его почитатели и лично, из рук в руки, передашь ему свою еду. — Только это и удерживает, — прорычал Тай, сжимая кулаки. — В том и проблема, — похлопал его по плечу друг. — Может, все же дашь нашим ученым еду осмотреть? Только на нее внушение Ланроса не действует. Возможно, они поняли бы, как ему против... — Нет, — категорично перебил Таймус. — Зря, это в ее же интересах, — поджал губы Логан. — Ланрос наверняка следит за ней, — покачал головой Тай. — Но это не мешает тебе мотаться к ней каждую ночь, — напомнил Логан. — Я осторожен. — Ты влюблен, друг, поэтому не можешь быть беспристрастен, — вздохнул Логан. — Смотри не на портач. — А если бы речь шла об Альке? — крещерился Таймус. «Вот — Вот-вот, перекосило всего. Иду не впутываем. Она и так уже достаточно рискует. — Тогда неделя, — развел руками Логан. — К следующим выходным команда будет готова. — Я хочу участвовать, — уверенно проговорил Тай. — А если только испортишь все? Тоже пройду подготовку. — Хм, признаться честно, я и сам об этом думал, — Потер подбородок Логан и на будущую устойчивость к этой ментальной дряни пригодится. Общие приемы мы еще в Академии усвоили, но тут что-то новенькое. И кто только обучил Ланроса? — Так чего мы тогда тут время тратим? Пошли! — воскликнул Таймус. — Обучил его, по всей видимости, спятивший дед, который в будущем нахватался новых методик. Кстати, как там поиски старикашки? — Инред найдет, ты его знаешь, — хмыкнул Логан. — И куда вы собрались? С прищуром спросила Алиса, когда друзья вышли из кабинета: "Готовится к спасению будущей жены нашего рыжего всезнайки?" Улыбнулся Логан, приобняв жену. "Если бы. Я уже ничего не знайка", поморщился Таймус. "Только будьте осторожны. А я за вами издалека присмотрю". Улыбнулась Алиса, погладив мужа по щеке. "Опять с этими своими общаешься". Нахмурился Логан. "Ой, кажется, сын плачет". — вывернулась из объятий мужа Алиса. — Алька, ну ты чего? У нас же слух отменный, — засмеялся Тай. — А материнское сердце лучше знает, — заявила Алиса и убежала, пока Логан опять не начал требовать, чтобы она прекратила путешествовать в астрал и заботиться о первородных. — Крутить-то она тобой как хочет, — усмехнулся Таймус. — Вот женишься, и посмотрим, как твоя Ида тобой крутить будет, — мыкнул Логан. «Сначала жениться нужно», — проговорил Тай. «А для этого придется устранить одну весьма мерзкую преграду». «Устраним, друг, обязательно устраним», — заверил его Логан, открывая входную дверь. Открыл и остановился, как вкопанный. «Советник Аркон, наконец-то я застал вас дома», — преувеличенно радостно воскликнул лорд Кэлиан Ланрос.